определённым. Свежим, совершенным было всё: голубая вода бассейна, изысканный стук теннисных мячей, белые пики гор, клубы облаков на гладком небе, аромат сосен. Каждое утро, раскрывая ставни, Лоранс видела перед собой великолепную фотографию на глянцевой бумаге. В парке отеля юноши и девушки, одетые в светлое, загорелые, отполированные солнцем как галька, Внезапно, в один прекрасный вечер, когда мы возвращались с прогулки, восстановившись в машине, его губы на моих губах, этот ожог, головокружение. Тогда на много дней и недель я перестала быть картинкой, я была плотью и кровью, желанием, наслаждением. И снова я погрузилась в эту тайную негу, которую знавала некогда, сидя у ног отца или держа в руке его руку. И это повторилось полтора года назад с Люсьеном. Огонь в моих жилах, размегчённость до мозга костей. Она прикусывает губу, если бы Жан-Шарль знал. В сущности, между ними Ларанс ничего не изменилось. Люсьен это совсем другое. А впрочем, он уже не волнует её, как прежде. Пришла идея. Придёт Внимательный взгляд мужа, красивая улыбка молодой женщины. Ей часто говорят, что у неё красивая улыбка. Она её чувствует на своих губах. Идея придёт. Вначале всегда трудно, нужно избежать множества использованных штампов, множества ловушек. Но она своё дело знает. Я продаю не деревянные панели, я продаю надёжность, успех и капельку поэзии в придачу. Когда по совету Доминики она занялась рекламой, то преуспела так быстро, что впору было поверить в призвание надёжность. Дерево воспламеняется не чаще камня или кирпича, намекнуть на это, не вызвав и мысли о пожаре вот где нужна снаровка. Внезапно она встаёт. Плачет ли Катрин и сегодня вечером? Луиза спит. Катрин глядит в потолок. Лоранс склоняется к ней. Ты не спишь, моя милая? О чём ты думаешь? Ни о чём. Лоранс целует её. В чём дело? Это не похоже на Катрин. Какие-то тайны. Она откровенна и даже болтлива. Думает всегда о чём-нибудь. Попробуй рассказать мне. Катрин мгновение колеблется. Улыбка матери помогает ей. «Мама, зачем мы существуем?» Вопрос из тех, которые дети обрушивают вам на голову, в то время как вы думаете только о продаже деревянных панелей, нужно ответить сразу. «Мое сокровище, папе, и мне было бы очень грустно, если бы ты не существовала. А если бы вы тоже не существовали?» Какая тоска в глазах у девочки, с которой я обращаюсь, все еще как с младенцем. «Откуда у нее этот вопрос?» Вот, значит, почему она плачет. Разве сегодня ты не радовалась, что все мы, ты и я, люди вообще существуем? Да. Кажется, она не очень убедила Катрин. Лоранс осеняет: "Люди существуют, чтобы делать счастливыми друг друга", говорит она с жаром. Она горда своим ответом. «Лицо Катрин замкнуто, она думает или, скорее, ищет слова? Ну а те люди, которые несчастливы, зачем они существуют?» «Так, ну вот мы и добрались до самого главного. Ты видела несчастных людей? Где же мой маленький?» Катрин молчит, она чем-то напугана. «Где же?» «Гой я!» Весёлая, да она и по-французски почти не говорит. Живём в богатом квартале, ни бродяг, ни нищих, значит, в книге. Товарищи, среди твоих подруг есть несчастная. О, нет. Тон То кажется искренним. Луиза ворочается в кровати. Катрин пора спать. Она явно ничего больше не скажет. Понадобится время, чтобы она на это решилась. Послушай, мы поговорим обо всём завтра. И если ты знаешь несчастных людей, мы попробуем что-нибудь для них сделать. Можно ухаживать за больными, дать деньги бедным, можно сделать так много. Ты думаешь, для всех? Будь уверена, я плакала бы круглые сутки, если бы знала, что есть люди, которым нельзя помочь в несчастье. Я тебе обещаю, что мы найдём, как им помочь. Я тебе обещаю, повторяет она, гладя Катрин по волосам. Спи теперь, моя маленькая. Катрин натягивает одеяло, закрывает глаза. Голос поцелуи матери её успокоили. Но завтра, как правило, Лоранс избегает неосторожных обещаний. А уж такого опрометчивого она никогда не давала. Жан-Шарль поднимает голову. Катрин рассказала мне сон, говорит Лоранс. Правду она ему откроет завтра, не сейчас. Почему? Он внимателен к дочерям. Лоранс садится, делает вид, что поглощена своими поисками. Не сейчас. Он предложит немедленно десяток объяснений, а она хочет разобраться сама до того, как он даст ответ. Что же не ладно? Я в её возрасте тоже плакала. Как я плакала. Ой, как я плакала. Возможно, я теперь от этого никогда не плачу. Мадемуазель Уше говорила, «От нас будет зависеть, чтобы эти люди умерли не напрасно». Я ей верила, она еще многое говорила. Быть человеком среди людей, она умерла от рака. Лагеря уничтожения, Хиросима. В 45-м хватало причин, чтобы выбить из колеи 11-летнего ребенка. Столько ужасов. Лоранц думала тогда, что все это не может быть пережито напрасно. Она пыталась поверить в Бога, в потустороннюю жизнь, где каждый будет вознагражден. Доминику нельзя упрекнуть. Она разрешила ей побеседовать со священником. Она даже выбрала умного священника. Да, в 1945-м все это было естественно. Но если сегодня моя десятилетняя дочь рыдает, виновата я. Доминика и Жан-Шарль обвинят меня. С них станет послать меня к психологу. Катрин очень много читает, слишком много. И я не знаю в точности что, у меня нет времени. Во всяком случае, я придавала словам иной смысл, чем она. Можешь себе представить, в одной нашей галактике сотни обитаемых планет, говорит Жан-Шарль, задумчиво постукивая пальцем по журналу. Мы похожи на кур, запертых на птичьем дворе и полагающих, что это и есть мир. Вот даже на земле мы загнаны в маленький круг, узкий до невозможности. Только не теперь. Пресса, путешествия, телевидение, в недалёком будущем мировидение, мы живём планетарно, а ошибка заключается в том, что мы принимаем планету за вселенную. В конце концов, к 85 году солнечная система будет исследована. Это не возбуждает твоего воображения. Честно говоря, нет. ты лишь на фантазии. Я не знаю даже людей, которые живут этажом ниже, думает Лоранс. Про тех, что в квартире напротив, ей известно многое. Через стенку течёт вода в ванной, хлопают двери, радио извергает песенки и призывы пить бананию. Муж распикает жену, а она после его ухода дочь. Но что происходит в остальных 340 квартирах дома? В других домах Парижа в Пеблинфе она знает Люсьена, немного Моно, несколько лиц, несколько имён, семья, друзья. Крошечная замкнутая система, и другие системы такие же неприступные. Мир всюду вне нас. Войти в него невозможно, и всё же он проскользнул в жизнь Катрин. Он её пугает, и мой долг её оборонить. Как примирить её с тем, что несчастные люди существуют? Как заставить её поверить, что они перестанут быть несчастными? Ты не хочешь спать? спрашивает Жан-Шарль. Сегодня её не осенит ни одна идея, нечего упорствовать. Её улыбка повторяет улыбку мужа. Я хочу спать. ночной ритуал, весёлый шум воды в ванной комнате, на кровати пижама, пахнущая лавандой и светлым табаком. Жан-Шарль курит, пока душ смывает с Лоранс дневные заботы. Быстро снять грим, накинуть тонкую рубашку, она готова. Отличное изобретение пилюля, которую ты проглатываешь утром, чистя зубы. Все эти процедуры были занятием не очень-то приятным. На бельё с не свежей постели рубашка вновь скользит по коже. Слетает через голову. Она отдаётся нежным объятиям нагого тела. Радость ласк, наслаждение острое и блаженное после десяти лет супружества, совершенное физическое согласие. Да, но жизнь это не меняет. Любовь тоже гладкая, гигиенична, обыденна. Твои рисунки очаровательны, говорит Лоранс. Моно действительно талантлива. Она придумала смешного человечка, которого Лоранс часто использует для рекламных кампаний. Немного слишком часто, считает Люсйен, лучший мотиватор фирмы, но, говорит Моно, она сама похожа на своё создание. Лукава, извивительна и изящна. Тебе известно, что говорит Люсйен? Нельзя злоупотреблять юмором. Дерево стоит дорого. Тут не до шуток. В данном случае цветное фото подействует лучше. Лоранс отложила две фотографии, выполненные по её указаниям: Высокая роща, Таинственный поросший мхом, Мягкие роскошные блики на старых стволах. Молодая женщина в воздушном negligee улыбается посреди комнаты, обшитой деревянными панелями. Они попросту вульгарны, говорит Мона. — Вульгарны, но притягательны. — Кончится тем, что меня вышвырнут, — говорит Мона. — В этой конторе рисунок уже не котируется. Вы всегда предпочитаете фото? Она складывает свои эскизы и спрашивает с любопытством, что такое с Люсьеном. Ты с ним перестал встречаться? — Ничего подобного. — Ты никогда не просишь у меня алиби? — Еще попрошу. Мона выходит из кабинета, и Лоран снова принимается редактировать текст под картинкой. Душа у нее к этому не лежит. Вот так разрывается работающая женщина, иронически говорит она себе. Она разрывалась куда больше, когда не работала. Дома она подыскивает формулировки. На службе думает о Катрин. Вот уже три дня, как она не думает ни о чем другом. Разговор был долгим и невнятным. Лоранс спрашивала себя, какая книга, какая встреча взволновала Катрин. Катрин хотела знать, как можно уничтожить несчастье. Лоранс рассказывала ей о тех, кто занимается социальной опекой, заботится о стариках и неимущих, о врачах, сёстрах, которые вылечивают больных. Я могу стать врачом. Если будешь хорошо учиться, разумеется, Лицо Катрин просветлело. Они помечтали вместе о её будущем. Она станет лечить детей, их мам, конечно, тоже, но главное детей. А ты? Что ты делаешь для несчастных людей? Безжалостный взгляд ребёнка, для которого нет правил игры. Я помогаю папе зарабатывать нам на жизнь, благодаря мне ты сможешь учиться и лечить больных, а папа Папа строит дома для людей, которым негде жить. Это тоже один из способов оказать ему слугу, ты понимаешь. Отвратительная ложь, но где спасительная правда? Недоумение Катрин не рассеялось. Почему не накормят досыта всех людей? Лоранс снова принялась расспрашивать, и девочка заговорила, наконец, о плакате. Действительно ли в плакате было дело, или за этим скрывалось еще что-то? Может быть, в конце концов плакат и объяснял всё. Власть картинки. 2/3 мира голодают, и голова ребёнка такая прекрасная, с непомерно расширенными глазами и сжатым ртом, таящим ужас. Для меня это только знак. Знак того, что борьба с голодом продолжается. Катрин увидела голодного сверстника. Я вспоминаю, какими бесчувственными мне казались взрослые. Мы столько не замечаем, То есть мы замечаем, конечно, но проходим мимо, потому что сознаём своё бессилие. Какой прок? На этом пункте, в порядке исключения, сходятся папа и Жан-Шарль от угрызений совести, а та история с пытками, от которой 3 года назад я болела, почти что заболела, к чему она привела? Мы вынуждены привыкать к ужасам, творящимся в мире, слишком уж их много. откармливание гусей, линчевания, аборты, самоубийства, изстязания детей, дома смерти, девушки, искалеченные варварскими обрядами, расстрелы заложников, репрессии. Всё это видишь в кино, по телевизору и тут же забываешь. Со временем всё это безусловно исчезнет, однако дети живут в настоящем, а не беззащитно. нужно было бы думать о детях, не следовало бы вывешивать на стенах подобие фото, говорит себе Лоранс. Гнусная мысль. Гнусная словечка из моего лексикона пятнадцатилетней девочки. Что оно значит? У меня нормальная реакция матери, оберегающей дочь. Папа вечером тебе всё объяснит, заключила Лоранс. 10 с половиной лет самое время, чтобы девочка немного оторвалась от матери и сосредоточилась на отце. Он лучше, чем я, найдёт удовлетворительные аргументы, подумала она. Вначале ей было неловко от тона Жан-Шарля. Не то чтобы ироничного или снисходительного, патерналистского. Потом он прочёл целую лекцию, очень ясную, очень убедительную. До настоящего времени люди на земле были разобщены, они не справлялись с природой, были эгоистами. Этот плакат доказательство того, что мы хотим всё изменить. Сейчас мы можем производить гораздо больше продовольствия, чем раньше. Быстрее перевозить его из богатых стран в страны бедные. Есть организации, специально занимающиеся этим. В голосе Жан-Шарля появились лирические ноты, как всегда, когда он говорит о будущем. Пустыни покрылись злаками, овощами, фруктами. Вся земля стала землёй обетованной. Откормлённая молоком, рисом, помидорами и апельсинами, все дети широко улыбались. Катрин слушала, как зачарованная. Она видела праздничные сады и поля. Через 10 лет не будет ни одного печального человека. но так нельзя сказать но все будут сыты все будут гораздо счастливее тогда она сказала проникновенно я предпочла бы родиться через 10 лет жан-шарль рассмеялся гордый ранним развитием дочери он удовлетворен её школьными успехами слёзы не воспринимает всерьёз Дети нередко теряются, переходя в шестой класс, а её латынь занимает. По всем предметам у неё хорошие отметки. Мы из неё кого-нибудь сделаем, сказал мне Жан-Шарль. Да, ну кого? Сейчас это ребёнок, по которого тяжело на душе, и я не знаю, как её утешить. Звонит внутренний телефон. Лоранс, ты одна? Да, я зайду поздороваться. Он будет меня упрекать, думает Лоранс. Она и правда не уделяет ему внимания. После отпуска нужно было наладить дом, ввести Гойю в курс дел. Луиза болела бронхитом. Уже полтора года прошло после того праздника в Пюблинфе, на который по традиции не пригласили ни мужа, ни жон. Они много танцевали вместе. Он отлично танцует. Целовались, и чудо повторилось. Огонь в крови, головокружение. Они оказались у него в квартире. Вернулась она только на заре, притворяясь спьяной, хотя ничего не пила. Она никогда ничего не пьёт, совесть её не мучила. Жан-Шарль ничего не узнает и продолжения не будет. Потом начались бурные переживания. Он меня преследовал, он плакал, я уступала. Он рвал, я страдала. Высматривала красную Жюльетту весело на телефоне. Он возвращался, он умолял. Оставь мужа никогда, но я люблю тебя. Он меня оскорблял, уходил, я ждала, надеялась, теряла надежду. Мы вновь обретали друг друга. Какое счастье! Я так страдал без тебя, а я без тебя. Признайся во всём мужу. Никогда. Туда обратно, туда обратно. И всякий раз приходишь к тому же самому. Мне необходимо знать твоё мнение, говорит Лоранс. Какой вариант ты предпочитаешь? Люсиен наклоняется через её плечо, рассматривает две фотографии. И её трогает внимательность его взгляда, трудно решить. Они играют на совершенно различных мотивировках. Какая действенней? Я не располагаю убедительной статистикой, доверился своему чутью. Он кладёт руку на плечо Лоранс. Когда мы поужинаем вместе? Жан-Шарль уезжает с Верном в Брюссельён через неделю. Через неделю. Ну, пожалуйста. У меня столько хлопот дома из-за дочки. Не вижу связи, а я вижу. Хм, давно знакомый спор. Ты больше не хочешь видеть меня? Да нет, хочу. Пойми, я понимаю слишком хорошо. Может быть, сейчас в другом конце галактики другой Люсиен, другая Лоранс произносят те же слова. Во всяком случае, в других кабинетах, квартирах, кафе Парижа, Лондона, Рима, Нью-Йорка, Токио, возможно, даже в Москве. Посидим где-нибудь завтра после работы. Хочешь? Он смотрит на неё с упрёком. У меня нет выбора. Он ушёл рассерженный. Жаль. Ему было трудно, но он заставил себя примириться с создавшейся ситуацией. Он знает, что она не разведётся, но больше не угрожает разрывом. Он соглашается на всё, почти на всё. Он ей дорог. Она отдыхает с ним от Жан-Шарля. Они так не похожи, вода и огонь. Он любит читать сюжетные романы, вспоминать о детстве, задавать вопросы, флиртовать, и потом под его взглядом она ощущает собственную драгоценность, драгоценность. Она поддалась. Да, и она тоже. Думаешь, что тебе дорог мужчина, а на самом деле тебе дорого некое представление о себе, некая иллюзия свободы или неожиданности, миражи. Неужели это правда, или на меня так действует ремесло? Она заканчивает редактуру, в конце концов выбирают молодую женщину в воздушном négligée. Она запирает кабинет, садится в машину, Пока она переодевает туфли и натягивает перчатки, ее внезапно охватывает радость. Мысленно она уже на Рюделе-Университете, в квартире, заваленной книгами, пропахшей табаком. К сожалению, она никогда не остается там долго. Больше всех она любит своего отца, больше всех на свете, а видится куда больше с Доминикой, и так всю мою жизнь. Я любила отца, а воспитала меня мать. Вот скотина. Она замешкалась на полсекунды, и какой-то толстяк у неё под носом захватил стоянку. Снова приходится кружить по узким улочкам с односторонним движением, где бампер стукается о бампер. Подземные паркинги и четырёхоэтажные общественные центры. Технический городок под ложем Сены. Всё это через 10 лет. Я тоже предпочла бы жить на 10 лет позже. Наконец-то свободное место. 100 м пешком. И она попадает в другой мир.